Глава 37. Ульяна. Когда Никита пришел в спальню после наших посиделок, откинул одеяло и плюхнулся на подушку рядом, я опешила. Ведь он приходил только тогда, когда мы могли заняться сексом, а сегодня подобной блажи нам не светило, и Новиков прекрасно знал об этом. «Теперь мы будем спать вместе?» — осторожно поинтересовалась я, заплетая распущенные волосы в косу. «В зале не та атмосфера», — отмахнулся от ответа Ник. Допытывать я не стала. Интуитивно поняла, вряд ли он признается в своих чувствах. Казалось, это совсем не про Новикова. И раз он сам пришел, значит, что-то между нами поменялось. «Ну, ладно. Только чур, не толкаться ночью». Еще и условия. Ничего себе!» — театрально покачал головой Никита. Я откинула одеяло и тоже улеглась, а затем совсем обнаглела, повернулась и прильнула к груди Новикова. Провела аккуратно пальчиком вдоль шеи. Раньше бы не решилась коснуться его татуировки. Нас разделяла целая пропасть. Сейчас же, казалось, можно попробовать заглянуть и в этот темный уголок. «Слушай, а что тут?» Написано. Я даже зажмурилась, искренне надеясь, что меня не пошлют. «Глупость». Он отмахнулся, словно и в самом деле текст на английском не нёс никакого смысла. «А подробнее?» — попыталась настоять я. «В юности я был идиотом». «Да ну!» Я не сдержала смешок, хотя понимала, что шутка, вероятно, выйдет глупой. «У тебя настолько плохо с фантазией. Я думала там что-то философское». Никита выгнул бровь. Правда, в его глазах не читалось удивление. Он понял, что я прикалываюсь. «Ты плохая актриса, Снежинка. На сцену только через постель». И все же. С каждым днем я все лучше училась пропускать его колкости мимо ушей. «Мы обязательно встретимся, даже если не в этой жизни». Слова Никиты словно наполнили собой воздух спальни. Такими тяжелыми и в то же время невесомыми они казались. Вряд ли эта фраза относилась к девушке. Такие парни, как Новиков, обычно не романтизируют отношения. И что-то мне подсказывало, он не страдал во время своей первой любви. За татуировкой крылось что-то другое, более важное, ценное для его сердца. «Красиво», — прошептала я. «Банально», — усмехнулся он и больше ничего не сказал. Прошла минута, другая. разговор окончательно зашел в тупик а мне не хотелось разрушать ту крупицу гармонии которая появилась между нами, поэтому я поспешила сменить тему слушай а ты любишь на коньках кататься ненавижу а мне нравится ты умеешь кататься только давай без этой ванильной ерунды С серьезным тоном произнес новиков но я уже представляла, как мы кружим вдвоем по толстому слою льда под лирические композиции. Во вторник вечером. Как тебе идея? — Мне кажется, у тебя проблемы со слухом, Снежинка. — Я буду ждать тебя в шесть. И если не придешь, я выброшу всю морковку из холодильника. Уверенно заявила, усмехнувшись. Самым любимым овощем у Новикова была морковь. Иногда он ее ел, как чипсы — Нарезал себе на тарелочку и относил в комнату, даже брал к просмотрам фильмов. В целом у меня было стойкое убеждение, что Никита придет на свидание. В голове я обозначил эту встречу именно так. Он может отпираться сколько угодно, но я точно значила для него больше. Наверное, он пока и сам не понимал этого. Интуиция меня не подвела. Ник пришёл на каток. Опоздал немного, Но, к моему удивлению, позвонил и предупредил, что задерживается. «А как мы катались?» Это надо было снимать на камеру и выкладывать в соцсети. Потому что мой свободолюбивый кот совсем не умел ловить равновесие, хотя делал такое выражение лица, будто он гуру в этом виде спорта. Веселье продолжалось до того момента, пока мы не повалились оба. Тогда-то он и сорвался. Обрушив град возмущений на каток — тупые лезвия на коньках, большое количество людей, которые слишком активно снуют туда-сюда. Чтобы снизить градус напряжения, я уговорила Ника прогуляться по парку. На это предложение он быстро согласился. Вообще, как я поняла, Новикову больше нравилось гулять и наслаждаться природой, нежели танцевать под музыку на льду. «Летом здесь плавают на лодках. Жаль, что я никогда не плавала», — честно призналась ему. «Знаешь, в детстве мы частенько сюда приходили с мамой и Ванькой, потому что надо было забирать брата из бесплатной секции. Наш путь лежал через парк, и я всегда с завистью смотрела, как отцы катаются со своими детьми на лодках». «Какая глупость», — ответил Ник. Он остановился напротив станции для аренды водного транспорта, которого сейчас здесь не было, потому что на зиму инвентарь куда-то увозили. Подул прохладный ветер, и я поежилась засматриваясь на прозрачную озерную воду в ней отражалась лунная дорожка ярким манящим переливом и мысником я подошла ближе встала рядом с новиковым и ощутила как наши пальцы случайно соприкоснулись мне вдруг захотелось взять его за руку и прильнуть к мужскому плечу никакая не глупость ты просто сам не умеешь управлять лодкой да что там уметь управлять — хмыкнул он, переводя взгляд с озера на меня. — Вообще-то там нужно знать, как правильно грести и все дела. — Когда открывается сезон? — с вызовом спросил Никита. — Ну, в марте или в апреле, я точно не знаю. — Значит, готовься забрать свои слова назад в марте или в апреле, — уверенно заявил Новиков, словно озорной ребёнок. Только понимал ли он, о чем говорил И правильно ли понимала его слова я? «Это угроза?» — произнесла игрива, все еще думая о том, что хочу взять его за руку. Обещание. «О, -о, -о! раз такое дело, то надо скрепить. Я повернулась к парню и протянула мизинец. В свете мрачных переливов вечернего сумрака Ник выглядел еще более привлекательно. «Без проблем». Я ждала, что сейчас мы скрепим обещания на мизинцах, а вместо этого Никита неожиданно меня обнял. Он подался навстречу мне и подарил короткий поцелуй. Всего на миг, но время явно замедлило ход. Вселенная раскинула свой звездный ковер перед моими глазами, и я едва не таяла, подобно шоколаду, оказавшемуся под летним солнцем в объятиях Никиты. Его лоб коснулся моего, и губы вдруг отдалились. Так быстро и так трепетно одновременно. Я выдохнула, ощутив, как сильно прыгает сердце, как его безумные ритмы заливают тело. «Это вместо мизинцев?» — прошептала я, пытаясь приглушить собственные эмоции. Счастье подкрадывалось незаметно. Оно присело мне на плечо и едва слышно взмахивало крыльями. «Это лучше мизинцев». «Соглашусь», — смущенно хихикнула я. Никита отпустил меня и отдалился. Я замерла, не веря своим глазам, потому что этот парень, грозовое облако, улыбался. Улыбка вообще редкость для Ника, а это напоминало весну. И я подумала, было бы круто сделать фотографию на память. Жаль, кое-кто не оценит. «Пошли, а то холодает», — сказал Новиков, подбежав, Я нагло взяла Никиту за руку, переплетая наши пальцы. Не знаю, посмотрел ли он на меня, потому что отвернулась, принимая максимально равнодушный вид. И пусть в этих отношениях я была главным инициатором, но случались моменты, как, к примеру, сейчас, когда Никита двигался с более высокой скоростью, шагал шире, а я лишь семенила где-то рядом. Наверное, таким образом он не давал мне возможности постоянно быть впереди. В четверг к нам в гости пришли Рома с Катей. Филатов, как оказалось, не просто учился вместе с Ником, а они уже очень давно дружили, а Катя — девушка Ромы. Оба были так удивлены, когда увидели меня. И если Катерина еще тактично постаралась скрыть удивление, протянув тортик в качестве презента, то Филатов, наоборот, открыто демонстрировал, что для него происходящее — шок-контент — «А я смотрю, тебя женили без моего участия», — заявил Рома, когда мы все вместе вошли на кухню. Я включила чайник и принялась выставлять на стол тарелки с приборами, а девушка Фила взялась разрезать торт. Она тоже была блондинкой, как и я, а еще у нее безумно красивые глаза цвета янтаря. А «Я смотрю, вам дома совсем скучно, ребят. Решили стать старперами и начали ходить по гостям», — пробурчал Новиков. «Конечно, скучно. Тебя не видно и не слышно. Мы без тебя, знаешь, совсем яркость в жизни потеряли». «Позы новые учить не думали?» — прокомментировал Ник в типичной ему манере. Я хихикнула, а Катя, наоборот, смутилась. Хорошо еще, что мы обе стояли спиной к парням. «Ульян, как ты терпишь его?» — обратился ко мне Рома. Чайник щелкнул. Я взяла его и стала разливать кипяток по кружкам — а Катерина — раскладывать тортик по тарелкам. «Вот и мне интересно», — поддакнула девушка Филатова. «Сама не знаю», — пожала плечами. «С любовью и почестями она меня терпит». «Эй, Снежинка!» — позвал Ник и я оглянулась. «Не поддакивай им. «Снежинка?» Рома посмотрел на друга так, будто спрашивал, «Ты сейчас серьезно? Я не очень поняла его взгляд. «Ромашка, ты что-то сегодня слишком бойкий». «Сто двенадцать подкралась не спеша», — засмеялся Филатов. «Между парнями явно было что-то, чего мы с Катей не знали. Я сперва насупилась, а потом решила не обращать внимания». «Эти ребята по твоей части, Ромашка». «Да я им так и передам, но вряд ли они поверят, Снежинка», — опять повторил Филатов, — сделав акцент на последнем слове да это не зайчик или солнце но все равно мило и совсем не смешно еще раз скажешь и пойдешь есть торт в коридор пригрозил ник хмурясь ром позвала его девушка но филатов не обратил внимания снежинка значит кивнул он с насмешливым видом так все Взорвался Новиков и подскочил со стула. Рома тоже подскочил, отчего его стул полетел на пол и сделал шаг назад, выставляя ладони перед собой. При этом с лица парня не сходила дружелюбная улыбка. «Тихо, тихо, детка! 112 уже в пути! Я уже им звоню!» «Кляп тебе запихну, Филатов!» «Не-не!» — угорал Рома, пятясь. Никита наступал на него, пока они оба не оказались за пределами кухни. «Плётку и прочие игровые штучки оставь себе и своей жен...» «Ай, дурак, мне же больно!» — долетела до нас. Я хотела выскочить в коридор к ребятам, но Катя меня остановила. Она улыбнулась и жестом показала на стул, явно намекая, что переживать не о чем. Вздохнув, я еще разглянула в дверной проем. Эти два веселых гуся уже скрылись из виду. Видимо, зря волновалась. В конце концов, они же лучшие друзья». Вернувшись, я уселась напротив Кати. Она придвинула ко мне тортик и, подперев ладонью подбородок, начала разглядывать меня с любопытством. Так, словно я была какая-то эксклюзивная картина, которую привезли на один день, и надо было хорошенько ее изучить. «Что-то не так?» — неуверенно спросила я, шумно выдохнув. «Да нет, ты мне нравишься», — прямолинейно ответила девушка. Я немного растерялась от прямого комплимента, Мне всегда казалось, что подружки богатых парней, надменные стервы, по крайней мере, так их обычно описывают в книгах. В реальности я таких не встречала. От Кати же веяло дружелюбием. С -с «Спасибо», — смущенно кивнула я, взяла десертную вилку и отломила кусочек тортика. «Знаешь, мы с Ромой не так давно вместе, но за это время я поняла одну вещь». «Какую?» На самом деле мне жутко хотелось с кем-то поделиться тем, что происходило между мной и Ником, но рассказывать Анфиске я не решалась, не знаю почему. Все казалось, она не поймет, а больше делиться было не с кем. Если Ник подпустил тебя к себе настолько близко, значит, ты ему очень нравишься. Я бы даже сказала, что вполне возможно, он и сам не понимает, насколько его к тебе тянет. Но посмотри сама». Холодный и не проявляющий эмоции Новиков вдруг называет девушку таким милым прозвищем. Это не похоже на него. «Я не знаю», — неуверенно ответила я. Опустила вилку с десертом в тарелку и вздохнула. «Мы вроде живем вместе, и... Никита более сложный, чем Рома. Просто будь собой и позволь ему меняться. Только наберись терпения». «Кать». У него был день рождения. Я придвинулась к девушке, мельком глянула в дверной проем и, когда убедилась, что мальчишек рядом нет, продолжила. Я испекла торт, а он неизвестно, когда явился. Я даже не знаю, где и с кем он был. А вдруг с дев... «Нет», — строго сказала Катя. «В смысле, они с Ромкой выпили и разошлись по домам. Филатов пришел после десяти?» Замёрзший, но довольно трезвый. Я спросила, где он был, а Ромка показал фотку заката где-то на скалах. Признался, что у Ника был день рождения, а тот никогда не отмечает его из-за матери. Вот они и пропустили парочку глотков. «Из-за матери?» Шепотом переспросила, ощутив, как внутри нарастает напряжение. «Я ведь и сама прекрасно понимала, что в отношениях Никиты с семьей что-то не так. Все эти недосказанные фразы, двусмысленные намеки. «Она умерла при родах», — едва слышно ответила Катя. «Только не говори, что я тебе рассказала». Рома мне по секрету сболтнул. «Да и с отцом у Ника вроде не ладится. От слова «совсем». Я так поняла». «Господи, как же...» Однако договорить я не успела, потому что на кухню вернулись ребята. У обоих волосы торчали в разные стороны — а у Фила, кажется, на майке даже появилась дырка в районе шва от рукава. Я постаралась не думать о новой информации, потому что не хотела сидеть с грустным выражением лица. Сегодня у Новикова хорошее настроение, грех портить такой день. Вот только выходило так себе, и мысли калейдоскопом крутились в голове. У Никиты не было мамы, самого близкого на свете человека. Он рос без любви, которая полагается детям с рождения. Нет, я и сама росла без особых ласк. Мать опускала нас на ступень ниже, выдвигая ухажеров на первый план. Но все же кое-что мы получали. Ник же не имел даже малейшего представления о материнском тепле. И день рождения он не отмечал, видимо, из-за чувства вины. Теперь шоу с шариками мне казалось нелепым и в какой-то степени даже оскорбительным. Наверное, переживания отразились на моем лице — потому что Никита наклонился и прошептал мне на ушко, усаживаясь рядом. «Что с тобой?» Он так трепетно посмотрел на меня, что в груди болезненно кольнуло. Каково ему было, когда всех детей провожала в садик за ручку мама, а он приходил с отцом? А приходил ли? Что, если у Никиты нет ни одного близкого родного человека, даже папы? Что, если он просто не знает, как дарить тепло, и как принимать его. И отношения не строят по той же причине, чтобы в один прекрасный момент не потерять, не страдать и не чувствовать это убивающее одиночество. Я подняла взгляд, заострив внимание на торчавших волосах Ника, не выдержала и стала поправлять их. Мне хотелось как-то передать свою заботу, сказать «ты не одинок, я рядом». Вот только как это сделать, пока не имела ни малейшего представления? поэтому просто перебирала короткие прятки, старательно укладывая их в одну сторону. Никита, к моему удивлению, особо не сопротивлялся. Наоборот, склонил голову и иногда поворачивал ее, чтобы мне было удобнее. А когда я закончила, он сделал еще кое-что крайне нетипичное, выходящее за рамки его привычного поведения. Приобнял меня. «Ну что, поели? Теперь будем смотреть фильм». — спросил Новиков, разглядывая друзей. «Иди к черту со своим фильмом! Ты мне майку порвал, псих!» — пробурчал Рома. «Зато я спас службу спасения и тебя от тугой рубашки». «Ульяна, никогда не выходи за него!» — заявил Филатов. Мы с Катей переглянулись и тихонько засмеялись. Было забавно наблюдать за таким ником — открытым, светлым, Совершенно обычным парнем, без сломленного сердца. — Не ревнуй, Ромашка. Ты навечно в моем сердце. — А приходите к нам на следующей неделе, — неожиданно предложила Катя. — Не, морковки не будет. Рома поднял вилку и указал ей в сторону друга, кривляясь. — Без морковки не придем, прищурившись, строго высказал Никита. — Будет морковка. Можно даже пирог. улыбнулась Катя. «Предательница!» — надулся Филатов.